Даярам еще не поднялся с больничной койки, когда прилетел его друг Анарендра, вызванный Витарканандой. Старый ученый сумел подавить в Дайораме первый порыв жестокого отчаяния, но художник был в таком плохом состоянии, что нуждался в непрестанном присмотре. Он нашел в себе силы быть на обряде похорон своей красы ненаглядной, поддерживаемой с двух сторон Анарендры и Чезары. Волна общественного возмущения – прокатилась от Мадраса до Бомбея, и главный виновник убийства Тиллаттамы едва успел скрыться, бросив сообщников на суд и расправу. Гирин больше не мог откладывать отъезда. Накануне отлета русского врача Витаркананда собрал своих друзей, которых очень интересовал взгляд человека из России на индийскую философию. Долгий доклад Гирина вызвал большой интерес у слушателей. Должен сказать, что ни один из моих европейских друзей еще не доставился такого внимания. Мои друзья изведали многое на пути, и поиски ваши вызвали у них уважение и дружеское участие. Вы правы, что аналитическое исследование внешнего мира Западной наукой можно сочетать с интровертированным синтезом йоги лишь диалектически. Вы знаете, что отдельные люди в прошлом и настоящем обладали подобным умением. Но еще нет даже признаков распространения синтеза мудрости Запада и Востока. Мне известны предсказания, что Россия первой ступит на этот путь, неизбежный для высшего будущего познания, но пока еще не ступила. До прощания, я должен рассказать вам маленькую историю. Один из наших художников, 30 лет назад, написал картину, по понятным причинам, не получившую тогда признания. Он назвал ее «Мост Ашвинов», то есть в прямом переводе с санскрита «Мост всадников». Но под этим именем традиция Махабхараты, понимает близнецов, богов и врачевателей, то есть утреннюю и вечернюю зори. Вот как. Наша древнерусская сказочная традиция точно так же представляет себе зори, только добавляя к ним еще двух всадников ночи И дня. Я позволю себе подарить вам картину «Мост Ашвинов». Благодарю вас.